Сказал, и лег на землю он. Я с дуру также растянулся, Лежу, не слышу ничего, Смекая, обману его, Но сам жестоко обманулся. Злодей в глубокой тишине, Привстав на цыпочках ко мне, Подкрался сзади,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 Вдали в стране людьми забвенный, истлел мой прах непогребенный. Но злобный Карла перенес меня в сей край уединенный, где вечно должен был стеречь тобой сегодня взятый меч.